Глава двенадцатая. Его сонно м о р г н у л а некоторое время растерянно прислушиваясь к тишине в попытке понять, где находится. Перед глазами темнели балки балдахина, укрывшего постель не плотной полупрозрачной завесой. Сквозь неё в слабом свете свечи предметы приобретали пугающие, не сразу угадываемые очертания. Его приподнялась на локтях и всмотрелась в медленно отступающие тени. Судя по т е п л е щ е м у с я за окно малому рассвету, она проспала больше 12 часов. Со вчерашнего обеда и до утра сегодняшнего дня. Слабость ушла. Осталась только ноющая, отдающая в виски головная боль. Но и т а н е сильно беспокоила. Что ж, значит, м а к ц е л и т е л ь вернувшийся по просьбе Реймонда, зря навёл на неё панику. Он-то уверял, что ей придётся неделю-другую провести в постели и вообще. «Не жилец вы, матушка, не жилец». «Ну ладно, он не так сказал, но это подразумевалось». я г о усмехнулась, умирать она явно не собиралась. Её твёрдое намерение жить долго и по возможности счастливо подтвердил урчащий желудок. Она спустила босые ноги на холодный, остывший за ночь паркет и прошлась по комнате. Из-за двери в спальню мужа не доносилось ни звука. «Спит?» Рядом с кроватью обнаружился такой же шнурок, что Ева видела в комнате Рэймонда. Поколебавшись, она неуверенно потянула за него. Оставалось надеяться, что она позвала горничную Ане, скажем, Лакея или Дворецкого. Объясняться с мужчинами, стоя в одной нижней рубашке, ей не хотелось. Кстати, а кто раздевал её? Ева нахмурилась, пытаясь вытащить из памяти этот момент, а затем махнула рукой. Не всё ли равно? Даже если это был Рэймонд... Падать в гневный обморок она не собиралась. ь л и д и Элизабет, вы пришли в себя? Как вы себя чувствуете?» На пороге неуверенно застыла молодая девушка. Стройная, с круглым приятным лицом и чёрными волосами, виднеющимися из-под чепчика. Судя по серому платью и белому переднику, горничная. Она не выглядела сонной. Видимо, слуги уже давно встали. Ева улыбнулась, чтобы подбодрить девушку. Она расслышала нотки тревоги в её голосе. «Да, я проснулась. Благодарю за заботу, со мной всё хорошо. Господин лекарь сказал, что первую неделю вам лучше провести в постели. Напомнила горничная и заволновалась ещё больше. «Вам что-то понадобилось, вы поэтому встали. Я бы не отказалась от завтрака», — честно призналась Ева и уточнила. «Или его подают внизу, в столовой?» «Что вы? Вам не нужно спускаться, стоит беречь себя». К тому же, милорд никогда не завтракает внизу. Да и про ужин частенько забывает. Ева мысленно отметила, что некроманта надо подкармливать, чтобы совсем себя голодом не з а м о р и л Она и сама во время дедлайнов на работе с трудом вспоминала о еде так, что понимала Реймонда. Тот, видимо, был ещё большим трудоголиком, чем она сама. «Как тебя зовут?» — спросила Ева и поёжилась. Без огня в камине в комнате было прохладно. «Рози, леди Элизабет». Рози подошла к камину и опустилась возле него на колени. Пара минут и вспыхнувший огонь весело затрещал поленьями, принося вместе с теплом ещё и уют. Девушка присела в книгсине и торопливо исчезла за порогом. Вернулась она довольно быстро. Ева даже не успела толком заскучать. При виде тарелки с т о л с т ы м и яйцом и джемом Ева едва не подавилась слюной. Ощущение было примерно такое же, как после диеты, на которой она по глупости просидела три дня в 14 лет. Впечатлений ей хватило надолго, и больше этот эксперимент она не повторяла, усвоив одну простую истину. Ничьё представление о прекрасном не стоит сломанной психики и убитого здоровья. Тем более, что идеалы этого самого прекрасного меняются как-то уж слишком шустро. «А где мой муж?» интересовалась Ева, заглатывая тост почти не жуя. Тёплый хлеб пах божественно, а на вкус и вовсе был бесподобен. Даже в маленькой булочной в квартале от её дома, где хлеб продавала и пекла небольшая семья, не витал такой аромат, что сейчас исходил от свежего тоста. «В башне, леди Элизабет», — ответила Розе. «Он и ночевал там, но такое часто случается». Сердце Элизабет ёкнуло от затаённой обиды. н е к р о м а н д был настолько неблагодарен, что даже не провёл ночь у её постели. Ева пронзила текст на стене мрачным взглядом и с чувством откусила новый кусочек от тоста. Вообще-то, автор в этот раз б ы л не так уж далека от истины. На мгновение Ева и правда хотела обидеться на Реймонда. Но затем сочла, что это глупо. В конце концов, он всегда много работал, и внезапная свадьба — не повод менять образ жизни. Особенно, если жена почти в буквальном смысле сама свалилась на голову. К тому же, как приличный человек, он непременно бы расстроился, став внезапно вдовцом. Это немного ободряло. Ева покончила с завтраком и посмотрела в окно, откуда уже доносился гомон птиц. В комнате посветлело, день уже начался. «Рози, ты поможешь мне одеться?» «Конечно, леди Элизабет». Девушка услужливо метнулась к дверцам гардеробной. «Милорд сделал крупный заказ у лучшей швеи королевства, но тот будет готов нескоро», — в и н о в а т о проговорила Рози. «Пока вы можете выбрать что-нибудь из тех вариантов, что Милорд купил в магазине готового платья». Последнее было произнесено с таким тихим ужасом, словно речь шла о необходимости вызвать экзорциста. «Ничего-ничего», — приободрила Ева, плохо понимая, в чём проблема. «Я не очень привередлива в одежде. Мне бы только что-нибудь без корсета». Рози посмотрела на неё так, словно она заговорила на китайском. С таким же трепетом, непониманием и натянутой улыбкой, призванной замаскировать в с я к и е намёк на эмоции. «Без корсета?» Ладно, хоть повторила не по слогам. Ева вздохнула, повертела головой в поисках подсказки. Но текст застыл на предыдущей фразе. Видимо, его заклинило. Никак тоже словил ошибку и пытался перезагрузиться. «Да, что-нибудь удобное». «Вы желаете прокатиться верхом?» С недоумением предположила р о з е н о ведь и лекарь...» «Не волнуйся, я прекрасно себя чувствую», — перебила Ева. «Прогулка пойдёт мне на пользу. Свежий воздух обладает чудесным исцеляющим эффектом». Возможно, изнеженная принцесса и предпочла бы несколько дней кряду провести в постели. Но Еве эта мысль п р и т и л а В конце концов, она и правда ощущала себя более-менее бодрой. Судя по взгляду Рози, та не разделяла е е оптимизма, но спорить не посмела. Посмотрите, вам нравится эта амазонка? Ева вежливо уставилась на предложенный девушкой костюм, состоящий из длинной юбки т е м н о с и н е г о цвета и строгого сюртука в тон ему. В комплект входила белая рубашка с рюшами и кокетливая шляпка. Отлично, прокомментировала Ева. Она решила, что если ради возможности облачиться в комфортную одежду придётся прокатиться на лошади, «Значит, так тому и быть». «А когда с меня успели снять мерки?» «Пока вы спали», — покраснев пояснила Розе. «Вы же не сердитесь?» «Ни капли», — заверила Ева. Она терпеливо подождала, пока с её туалетом будет покончено. Отпустив горничную, Ева некоторое время заново привыкала к своему отражению. Видеть вместо себя красавицу Элизабет было по-прежнему странно. а затем фыркнула и решительно направилась вниз. В её планах было изучить замок, но попавшийся ей на пути дворецкий смешал все карты. «Леди Элизабет, коню хуже оседлал для вас лошадь». Ева была вынуждена остановиться. Во-первых, игнорировать дворецкого попросту неприлично. А во-вторых, юбка, которая с правой стороны почему-то оказалась длиннее, чем с левой, едва не заставила растянуться на полу. Нет, с местной модой точно нужно что-то делать. «Благодарю», — пропыхтела Ева, наматывая подол на кулак. Дворецкий с каменным спокойствием наблюдал за её попытками совладать с юбкой. «Вы очень внимательны». «Что ж, видимо, сначала придётся прокатиться верхом, а затем уже осмотреть дом. В принципе, от перемены мест в слагаемом сумма не меняется». «Всегда к вашим услугам, леди Элизабет». Дворецкий склонил голову. В его голосе промелькнула ложная скромность, которая тут же исчезла. уступив место деловому тону. Осмелюсь напомнить, что защитный купол Милорда заканчивается сразу за полем ржи. Выезжать за его территорию опасно. «Конечно», — Ева кивнула. «Понимаю. Не волнуйтесь, я не собираюсь творить глупостей». Она и правда не собиралась. До того момента, пока нос к носу не столкнулась с принцем Уильямом. Ева понятия не имела, как подойти к лошади. Весь её опыт заканчивался на получасовом катании на пони в детстве. Именно катании, поскольку процесс, где пятилетняя Ева сидела на пони и дрыгала ногами, а девушка-инструктор вела под устцы послушную животинку, вряд ли можно назвать верховой ездой. Но вот тело Элизабет прекрасно знала, как себя вести. Пока мысли Евы лихорадочно танцевали чечётку, прерываясь на философско-лирические отступления в стиле «что делать и кто виноват», Её тело вполне спокойно подало руку конюху и, дождавшись его помощи, опустилось в седло. Это произошло так быстро, что Ева и моргнуть не успела. Перед её взором, прямо над головой приветливого конюха, мужчина в годах, возник в е т и е в а т ы й текст. Конные прогулки всегда давали возможность Элизабет почувствовать себя свободной. Она любила пустить лошадь г а л о п о м и нестись навстречу хлещущему в лицо ветру. Ева напрягла память, но не припомнила похожей фразы в книге. «Нет, принцесса точно умела ездить верхом». Но вот о её нежном у в а ж а н и и скорости речь никогда не заходила. Неужели автор ы правда начала видеть в ней, в Еве, не только функцию, но и личность? Белоснежную кобылку звали Звездой. Но, несмотря на столь претенциозное имя, та своим нравием не страдала и тихонько трусила в том направлении, которое выбирала Ева. Так они довольно быстро миновали сад и спустились к реке, а затем пошли вдоль её русла, чтобы немного позже свернуть в сторону сверкающего золотом поля ржи. в л а д е н и е Реймонда впечатляли так же, как и его сила. Каким же мощным даром нужно обладать, чтобы суметь накрыть магическим куполом такую большую территорию? Мне удивительно, что его считают едва ли не исчадием ада. Если она правильно поняла Кара, то степень неприятия, которое некромант вызывает, напрямую зависит от количества исходящих от него тёмных эманаций. Ева успела полюбоваться видами и даже немного подмёрзнуть, несмотря на тёплый день дул холодный северный ветер. Когда решила вернуться в замок, в этот момент до неё в лучших традициях мистических триллеров донеслось душераздирающее Элизабет. Ева дёрнулась от неожиданности, чудом удержалась на лошади и натянула поводья. Звезда удивлённо повела белыми ушами, но послушно сбавила Шакка, а затем и вовсе остановилась. «Элизабет!» Голос точно был знаком Еве, и она завертела головой, пытаясь найти его обладателя. Тот обнаружился в паре метров от неё. Принц Уильям собственной персоной так сильно прильнул к прозрачной, похожей на стекло поверхности купола, что его расплющенное лицо напоминало маску. Ну, или персонажи из низкосортного ужастика. Толстые губы, плоские носы и немигающие глаза особенно впечатляли. «Элизабет», — вновь трагически позвал он, — «я здесь». Ева мысленно представила вариант, где при шпоре в коне скрывается в клубах дыма. Идея ей понравилась, но совесть не позволила нанести принцу такую душевную травму. Тут не обойдёшься парой сеансов у психолога. Вздохнув, она подъехала поближе, но спешиваться не стала. «Принц Уильям, какая неожиданная встреча!» «Элизабет, я тоже безумно счастлив вас видеть!» Растроганно проговорил он и уткнулся носом в купол ещё сильнее. «Нужно торопиться, пока нас никто не увидел!» «Да, обычно именно так и начинается беседа с маньяком!» Пробурчала она себе под нос. «Что?» Элизабет едва сдерживалась от желания броситься в объятия любимого. но высокие моральные принципы не позволили ей сделать этого и тем самым предать мужа, пусть их союз и был продиктован обстоятельствами, а не зовом сердца. я в а скептично прочитала эту подрагивающую не то от ветра, не то от волнения ремарку автора и вновь перевела взгляд на Уильяма. «Простите, но боюсь я вынуждена попросить вас удалиться. Вы можете меня скомпрометировать». Уильям непонимающе нахмурился. «Разве вы не ждали меня всё это время?» «Эм... Ева даже не сразу нашлась с ответом. А зачем?» «Нет, ну вдруг она чего не знает? Может, Элизабет занимала денег Уильяму? И тот, как честный человек, пришёл их вернуть?» «Чтобы я вас спас!» — пафосно выдохнул Уильям. «А, вы об этом!» Интерес Евы мгновенно потух. О финансах она бы ещё побеседовала. А тема гендерных стереотипов не вызывала у неё такого оживления. «Не беспокойтесь, если что, я сама себя спасу. Но пока мне здесь неплохо». Уильям растерянно заморгал, как сова при виде дневного света, и, отлипнув от купола, горько произнёс. «Значит, это правда. Вы вышли за некроманта по доброй воле». Сердце Элизабет затрепетало. Больше всего ей хотелось поведать принцу правду, но благородство не позволило сделать этого. Пусть лучше Уильям будет считать её предательницей. Так он быстрее забудет её и сможет познать счастье с Маргарет. «Вот и тахикардия вернулась», — пробормотала Ева. А вместе с ней подвезли и самопожертвование с мазохизмом. Всё в лучших традициях классиков. «Вы предали нашу любовь, Элизабет?» — спросил Уильям, но, кажется, вопрос был риторический. «Нет, вы не могли». «Наверняка некромант а п о и л вас любовным зельем». «Вы ошибаетесь», — поторопилась заверить его Ева, почувствовав, что разговор свернул не в ту сторону. «Лорд Коулман, благородный человек, и никогда бы...» «Элизабет, шагните за купол», — страстно возмолился Уильям, недослушавший её слова. «Поцелуй истинной любви р а с с е е т любые злые чары». «Никто прежде ещё не делал мне столь заманчивого предложения», — заметила Ева. «Будь мне лет семь, я бы повелась, правда. В том возрасте я буквально мечтала об этом». Она уже хотела сказать, что разговор окончен и развернуть коня, когда из наплечного мешка у Уильяма на мгновение выглянула малахитовая шкатулка. Та самая, с помощью которой можно было призвать армию бесплотных призраков. Мысли Евы лихорадочно заметались, как п т и ц ы в клетке. Прошлый раз, когда она видела эту в щ и ц у та лежала на столе его величества Ричарда. «Откуда у вас это?» Её голос невольно дрогнул. Ева прочистила горло и понадеялась, что её не выдал алчный блеск глаз. Ей необходимо заполучить шкатулку, пока та в чужих руках, Ева никогда не сможет чувствовать себя в безопасности. «Что именно?» Не понял Вильям, а затем проследил за её взглядом и нехотя признался. я «Ваш отец отдал её мне». «Кажется, я повторяюсь, но не могу не спросить. Зачем?» Вильям вздохнул, словно речь шла о чём-то неприятном. «Он рассчитывает, что я смогу убедить вас открыть её». Я вахмыкнула, что и следовало с доказать. «Такую опасную игрушку нельзя доверять кому попало. И уж точно не стоит оставлять её старому параноику на троне». Она скрестила руки на груди, чуть склонила голову на бок и, стремясь проверить внезапную догадку, поинтересовалась. «Это ведь отец надоумил вас в ы з в о л т ь меня из лап некроманта». Уильям смешался. На его благородном лице проступил румянец, сделавший принца сразу на несколько лет моложе. «Эм, я бы не стал высказываться так категорично, н о но...», но... Она вцепилась в это слово как бультерьер в штанину нелюбимого гостя. Вильям сдался. «Я выскочил за дверь во время нашего разговора по зеркалу. Я намеревался прискакать к замку некроманта, даже если пришлось бы загнать пару лошадей до смерти». Звезда позади неё недовольно заржала. «Он не тебя имеет в виду, милая», — на автомате откликнулась Ева, «а неких других, гипотетических лошадей». Звезда мотнула головой. Уздечка царапнула плечо, но Ева не обратила на это внимания. Все её мысли были сосредоточены на шкатулке. «В общем, уже с е д л а в к о н я я подумал, что несколько...» Вильям замялся, подыскивая верное слово. Поторопился с выводами. «Я уже хотел вернуться, чтобы написать вам письмо». «Понимаю», — закивала Ева. «Выяснять отношения по переписке всегда безопаснее, чем при личной встрече». Значит, вы бы не расстроились. Ну что вы, я бы обрадовалась. Но вы отвлеклись от рассказа. Ева решила его подбодрить. У вас очень интересно выходит. Да, конечно, простите. Покаялся Уильям и вдруг не к месту смущенно добавил. Я всегда хотел стать писателем или на крайний случай поэтом. Ева вскинула брови. В её жизни определённо становится слишком много писателей. «Ещё чуть-чуть, и она начнёт отстреливать их на подлёте. А то один из них ей жизнь уже подпортил». Текст, висевший за плечом Вильяма, обиженно р а с т а я л «Меня остановил ваш отец. Он нагнал меня в к о н ю ш н е и убедил встретиться с вами лично. Он был уверен, что вы действуете по принуждению». Я в о с ощурилась. Сдаётся ей, Ричарда мало волновала мотивация Элизабет. «Все его красивые слова — лишь обёртка». призванная замаскировать страстное желание заполучить своё, открыть шкатулку. Вряд ли, конечно, старый лис ожидал, что Уильям так откровенно, как на духу, всё ей выложит. Видимо, рассчитывал, что принц чуть менее наивен и чуть более дипломатичен. Всё-таки интересно, как этот образец добродетелей и высоких идеалов будет править р е с т о н и е й Элизабет всегда восхищалась чистотой помыслов Уильяма и его открытым сердцем. Тут же гневно напомнил ей текст. «Я прям благоговею перед ними», — отмахнулась Ева. «Перед кем?» — уточнил Вильям. Она мысленно зареклась разговаривать с текстом и попыталась выкрутиться. «Перед вами. Вы так благородны». Текст за плечом Вильяма оживился и принялся подрагивать о т возбуждение. «Проделали такой длинный путь, чтобы лично вернуть мне шкатулку». Вильям, до этого кивавший в такт каждому её слову, неожиданно дёрнулся и посмотрел на неё с недоумением. «Что?» «Нет, вы меня неверно поняли». Он вновь протянул к ней руку. Его расплющенная ладонь на стенке купола вызвала прочную ассоциацию с похожей сценой из «Титаника». «Элизабет, пойдёмте со мной. Я сниму с вас злые чары, которые навёл на вас некромант. Ваш разум прояснится». «Мой разум чист, как стёклышко». Заверила Ева, прикидывая, как заполучить шкатулку. «Очевидно, что за купол выходить нельзя, обратно можно не вернуться. Нет на мне ни злых чар, ни любовного зелья». «А вот и есть. А вот и нет. Говорю же, есть». Ева первой поняла, что разговор скатился к детской перепалке и торопливо сменила тему. «А если я докажу вам, что вышла замуж добровольно?» в к р а д ч и в о проговорила она, как волк из сказки, подбираясь ближе к в и л ь я м у «Вы отдадите мне шкатулку?» «Отдать вам шкатулку?» С сомнением переспросил тот и, протянув руку за спину, достал малахитовую вещицу. «В обмен на поцелуй истинной любви?» У Евы дернулся глаз. «Господи, да что там за поцелуй такой, о котором ей принц уже все уши прожужжал?» В её памяти всплыли только неясные кадры из диснеевского мультфильма про Белоснежку. Нет, если её тоже положат в гроб, она не станет лежать в нём молча. Поцелуй истинной любви мог снять любовные чары. Торопливо забегал текст напротив Ева, словно спеша её просветить. Но в их с Уильямом Сучи он был бессилен. Элизабет приняла решение выйти замуж за некроманта, и пожертвовать своим личным счастьем в угоду высшего блага без какого-либо магического вмешательства. Ей было больно думать о том, что её поцелуй и то, что последует за ним, разобьёт у и л ь я м у сердце. Но она снова руководствовалась не своими интересами, а благом тех, кто был ей дорог. Аминь, мысленно закончила Ева. Элизабет позвал Уильям, и она, моргнув, переключила внимание на него. «Вы выйдете за купол или позволите мне войти?» «А я могу позволить вам войти?» — вырвалось у неё. «Разве мне это по силам?» «Конечно». Вильям удивился её неосведомлённости. «Вы же н а некроманта перед богами и людьми. Теперь купол подчиняется и вам, пусть лишь частично. Вы можете дать мне разрешение войти». Ева сощурилась. Определённо, логика Вильяма ей была недоступна. То есть он всё-таки понимал, что она — чужая жена по всем законам и правилам, но всё равно гнул свою и пытался её отбить? Если это не детское желание заполучить чужую игрушку, то она — собака Баскервилей. И что же помешает вам подхватить меня на руки и ускакать в закат? Деловито уточнила она. Купол, который не выпустит меня без вашего приказа, напомнил Уильям и, подумав, добавил. И моё честное слово. Ива с трудом удержалась, чтобы не фыркнуть. Во второе условие она особо не верила, но вот первое придавало всей этой афере иллюзию безопасности. «Ладно», — решила она, — «я разрешаю вам пересечь границу в л а д е н и я моего мужа и войти под купол». К её удивлению этого оказалось достаточно. Не потребовалось ни пасов руками, ни крови, ни заклинаний. Купол пошёл рябью, словно заволновавшаяся вода в реке. и Уильям шагнул к ней. Купол схлопнулся за его спиной с противным склизким звуком. Сердце Элизабет задрожало, в глазах появились слёзы, когда рука любимого сжала её ладонь. Ева скептично посмотрела на свою ладонь, которую обхватили пальцы Уильяма. п р и к о с н о в е н и е Рози когда-то помогала ей одеться, и то вызывали у неё больше чувств. «Элизабет, я так скучал по вам!» С жаром выдохнул он и одарил её целомудренным поцелуем в губы. Ничего, ни молнии, ни фейерверка перед глазами. Разве что нос зачесался. Ей пришлось держаться, чтобы не испортить столь трогательный момент. Ева тактично подождала пару секунд, а затем отошла от принца. Тот, вытянув губы трубочкой, так и застыл на месте. Вероятно, пытался справиться с разочарованием. «Шкатулка». кашлянув, напомнила Ева. «Вы обещали». Вильям полез в наплечный мешок. С его лица не сходило растерянное выражение. «Ничего, совсем ничего», — пробормотал он. «Так странно». Ева выхватила у него шкатулку и, вздохнув с облегчением, позволила себе проявить любопытство. «О чём вы?» «Я столько лет мечтал о нашем с вами поцелуе», — проговорил Вильям, смотря в сторону. но ничего не почувствовал. Даже с Маргарет было иначе. Еве стало по-настоящему интересно. А как было с Маргарет? Спрашивать о том, что именно было, она не стала. Всё-таки кое-какие понятия о тактичности у неё были. Предательство родной сестры обожгло хуже пламени и заставило беззвучно взвыть от боли. Ева показала язык тексту, к счастью, Уильям, погружённый в себя, ничего не заметил. «У меня такое ощущение, будто жизнь перевернулась». Ева взглянула на поникшего Вильяма и, не зная, чем тут можно помочь, ободряюще похлопала его по плечу. «Ничего, ничего», — посочувствовала она и припомнила присказку, которой всегда говорила бабушка. «Всё проходит, и это пройдёт». «Вы думаете?» Вильям вскинул на неё несчастный взгляд. Ну, чисто потерянный щенок. «Непременно». с наигранным оптимизмом пообещала Ева. Что ж, мне пора. Выход вы найдёте сами, доброго пути и всё такое. Она махнула рукой, в которой была зажата шкатулка, и подошла к звезде, намереваясь вскарабкаться на туз большого поваленного дерева на краю поля. Звук дребезжащего стекла заставил её обернуться. Что такое? Вильям осторожно потрогал шишку на своём лбу и смущённо признался. «Кажется, защитное заклинание вашего некроманта не пускает меня обратно». Ева нахмурилась. «Простите, наверное, это моя вина», — кашлянув она торжественно произнесла. «Я разрешаю вам вернуться домой». Вильям снова попробовал просочиться сквозь купол, но дело закончилось лишь новой шишкой, красноречиво расцветающей на его благородном лбу. «Что за чёрт?» — удивилась Ева. «Кажется, земли вашего мужа нельзя покинуть без его разрешения», — почесав затылок, предположил Уильям. Она мысленно выругалась, нецензурно и со вкусом. Только этого, конечно, и не хватало. «Что ж, тогда идёмте». «Куда?» «К моему мужу. За индульгенцией и пропуском, без которых вы застрянете здесь надолго». Уильям жалобно вздохнул, поколебался, но, видимо, перспектива остаться жить в полях его не прельщала. Поэтому он неохотно кивнул.